«Здесь можно разговаривать спокойно», — говорит агент, — «и мы выходим наружу. Песок мягкий, скрипит под ногами, пахнет большой водой. Я достаю из кабины свой кейс, андрей слегка напрягается. Я приветливо улыбаюсь, нейтрализую его озабоченность». «Мы встречаемся лишь второй раз, но Константин рассказывал о вас только хорошее», — «учтиво», — говорю я. «Надеюсь, что со временем мы станем настоящими друзьями, а пока я прошу принять знаки уважения к вам и вашей семье». Анри не отказывается, это хороший знак Похоже, он согласится продолжать сотрудничество Это вам, я протягиваю массивные карманные часы из серебра Судя по удовлетворенному выражению лица Анри, оценил ценность подарка Это для вашей жены На свет появляется красивая коробочка французских духов Анри удовлетворенно кивает Это для вашей мамы, я достаю гутру, черный с серебряной отделкой головной платок Все подарки куплены в местных магазинах, они нейтральны и не несут на себе иностранного следа. А это деткам, поскольку я не знаю, сколько детей, добавилось к известным центру мальчику и девочке за прошедшие годы, то вручаю будущему другу две сияющие лаком машинки и две нарядные куклы. Разберутся сами. Анри, доволен, тепло благодарит, с подчеркнутым восторгом жмет мне ладонь двумя руками и преданно смотрит в глаза. Это производит впечатление полнейшей дружеской расположенности». Если не знать, что на Арабском Востоке внешние знаки внимания значат еще меньше, чем во всех других краях. Но как бы то ни было, прелюдия закончена. Обе стороны выдержали правила приличия. И теперь можно со спокойной совестью переходить к делу. Дорогой друг, церемонно говорю я и подхожу к агенту на дистанцию доверительного разговора. Теперь хорошо бы взять его под локоть, но здесь это рассматривается как знак фамильярности и бесцеремонности. Поэтому я сдерживаюсь и кладу «Руку на борт собственного пиджака. Вы долго и плодотворно сотрудничали с моим другом Константином, причем эта работа приносила пользу обеим сторонам. Я бы хотел просить вас продолжить сотрудничество на тех же условиях, если у вас нет других предложений». Анри молча поглаживает тронутые сединой усы. Пауза затягивается, и я сразу понимаю, в чем дело». Впрочем, инфляция усиливается и будет справедливо, если ваше вознаграждение возрастет, ну, скажем, на 30%. Я в очередной раз лгу. Нет, это грубое слово, и оно не учитывает специфики нашей службы. Лучше употребить другое, более мягкий термин. эвфемизм как говорят высоколобые интеллектуалы. Я, скажем так, лукавлю, причем дважды. Первый раз в пользу Анри, второй в пользу казны российской разведки. В Эмиратах никакой инфляции нет. Последние 10 лет за доллар в любом обменнике дают 3,66 дирхам. К тому же я уполномочен увеличить гонорар агента до 50%. Но Анри первое лукавство вполне устраивает, а о втором он и не догадывается. А дутловатое лицо расплывается в улыбке, он удовлетворенно кивает. По рукам, закрепляя достигнутую договоренность, мы обмениваемся крепким рукопожатием. Обе стороны удовлетворены. У Анри вновь появляется стабильный источник дополнительного дохода. А мое удовлетворение носит чисто моральный характер. Задание выполнено, и я уже сегодня могу улететь, а до этого выкупаться в заливе. Похоже, на этот раз Иват не соврал. «Теперь я буду работать с вами?» – спрашивает Анри. Я неопределенно дергаю головой. Такой жест можно с ровной вероятностью истолковать как согласие, как отрицание и как неуверенность. Очень часто это зависит от настроения толкователя. Агент выбрал первый вариант. «По крайней мере, до того времени, как освободится Константин», — уточняет он, как бы для самого себя. «Я не возражаю. Это уже не мои проблемы. Мысленно я уже в Москве. Выкупаемся. Я быстро сбрасываю одежду». Анри качает головой и целомудренно отворачивается. «Здесь не принято демонстрировать свою голую задницу другому мужчине». И смотреть на нее тоже не принято. Но на всякий случай я заранее надел плавки, поэтому чувство приличия моего нового друга не было оскорблено. С разбега я разбиваю гладкую, чуть морщуюся редкими волнами поверхность залива. Быстро отплываю от берега, ложусь на спину. Снова переворачиваюсь на живот, кручусь веретеном, поднимая фонтаны брызг. Вода чистая, не такая плотная, как в Средиземном море или Тихом океане. И цвет у нее другой, не синий, а сероватый. Она достаточно теплая, но внутри спрятана приятная прохлада, как будто в каждой водяной молекуле кто-то охладил ядро специально, чтобы сделать туристам контрастный расслабляющий массаж. Напряженная нервная система успокаивается, я начинаю по-другому воспринимать окружающий мир, солнце бликует на гладкой поверхности, слепит глаза, заставляя щуриться». В щенячьем восторге я оборачиваюсь. Справа многозвездные отели, прямо вдали строящиеся небоскребы. Слева возводится то самое восьмое чудо света. Остров в форме пальмового листа. А передо мной на диком неухоженном пляже прогуливается активизированный агент Анри. Умиротворяющая контира. Вдруг яркий зайчик смазывает меня по прищуренным глазам, будто солнце отразилось в оптике бинокля, фотоаппараты снайперского прицела. Я по пояс выпрыгиваю из воды, фиксирую место. Десятиметровая куча щебня почти на самом верху. Хорошая точка для наблюдения и для снайперской засады, вполне подходящая. Только кто может за мной наблюдать? А тем более, кому придет в голову, в меня целится. Может, тем, кто послал за мной амбала? Интерес к нашим скромным персонам мог возникнуть в двух случаях. Если Анри раскрылся в местной контрразведке или если информация утекла из нашего центра. Но даже если так, все равно оснований для острых акций нет. Мы еще не успели ничего сделать. Настроение испортилось, нервы снова напряглись. Я болтыхался в теплой воде уже не с таким азартом, как минуту назад. Сам настороженно не сводил глаз с груды щебня. Световая вспышка не повторялась. Это мог быть бинокль туриста, осколок стекла, да все что угодно. Но желание нежиться в ласковой прохладной теплой воде Персидского залива пропало. Я быстро выбрался на берег, наспех вытерся, оделся, на миг задумался. Что делать? Оставлять за спиной сомнительные события и непонятные явления у нас не принято. Значит, надо пройти 100 метров, забраться на кучу щебенки и выяснить, что там блестит. Но делать этого совершенно не хочется. И я понял, почему. Когда собираешься разбить палатку для ночлега и обнаруживаешь рядом расщелину, похожую на змеиное гнездо, то крути не верти, а обязательно придется ее проверить. Но если просто идешь мимо, то надо быть идиотом, чтобы совать палку в подозрительную дыру. И я именно шел мимо, прямиком к трапу самолета на Москву. Хрен с ней с этой вспышкой. Анри смотрел выжидающе. Игорь Андреевич Горин довольно естественно улыбнулся ему и забрался в успевший нагреться салон Митсубиси Паджеро. От Дубая до Шаджи всего 25 километров». Но это другой Эмират. Здесь более жесткие законы и огромный памятник Корану на Центральной площади подтверждает, что они неукоснительно исполняются. И действительно, запрет на хранение и употребление спиртного, в отличие от более либерального Дубая, не знает исключений. За бутылку в водке в дорожной сумке придется заплатить штраф в тысячу дирхам. А за появление на улице в обычно веселом состоянии русского туриста на отдыхе можно получить 25 ударов палкой по пяткам. Казалось бы, наши соотечественники должны бежать без оглядки из столь негостеприимного и сурового места. Но, вопреки очевидной и безукоризненной логике, всюду и в отелях, и в магазинах, и на пляже господствует русская речь. Что перевешивает невиданную угрозу телесных наказаний за невинную национальную забаву? Для этого есть только один весомый аргумент, и именно он играет здесь решающую роль. В шарже все дешевле – жилплощадь, золото, промтовары, продукты, взлет и посадка самолетов – Поэтому наиболее дешевые рейсы аэрофлот выполняются через шаржу, а посольство экономит на всем. И нет ничего удивительного, что сейчас я сижу в зале местного аэропорта, небольшого, но вместительного и опрятного. Совесть у меня чиста, я устал, но испытываю удовлетворение. Задание выполнено. Я активировал Анри, написал подробный отчет, дал агенту достаточно полную характеристику и даже предложил несколько рекомендаций для офицера, который будет с ним работать. Скажу не хвастая Никто из моих нынешних коллег новой формации не сделает столько за несколько дней. Поколению «Пепси» вообще не пришло бы в голову выполнять столько лишней, на их взгляд, работы. Поэтому перед тем, как отправиться в аэропорт, я снисходительно похлопал Мишу по плечу и сказал, «Учись, парень, пока я жив». Но тот только удивленно моргнул. Он явно не понял, чему он должен учиться. Не понял причин моей снисходительности. А главное, не понял, зачем я исписал по пустяковому поводу семь страниц. Но ничего не спросил, не возразил. Вообще не проявил никаких эмоций. Это тоже у нынешнего молодняка в крови. Не ссорится ни с кем, кто может доложить в центр. Не обострять отношений не заводить врагов. Только как тогда работать? Как заниматься разведкой? Лично у меня полно врагов по всему миру. В зале появилась большая группа людей, обмотанных белой тканью. Паломники совершают хадж, здесь у них пересадка на пути в Мекку. Только что возникла сумятица на эскалаторе. Они никогда не видели движущихся лестниц, но, веряя судьбу Аллаху, покорно становились на стальные ступени и опрокидывались назад силой инерции, не пытаясь даже удержаться на ногах. Чуть не возникла свалка, но быстрый, жилистый полицейский вмешался вовремя, остановил эскалатор, помог купавшим подняться и пустил всех пешком. Молодец! Это не наш ленивый и безинициативный уволень. А вот еще один полицейский. В форме черный берет, засунут под погон, на поясе большой пистолет, а на босых ногах тапочки – Он заходит в туалет, потом появляется опять, держа в руке ботинки. Неторопливо обувается, надевает, берет и уже другим служебным шагом идет на линию контроля. Наверное, вымыл ноги. Такого у нас не увидишь. Это местная экзотика. Я смотрю на часы. Через час объявят посадку. Что ж, напрасно я плохо думаю про Ивана. На этот раз он не соврал. Командировка оказалась удачной. Я развеялся, погрелся на солнце и даже выкупался в заливе. Все так, как он и обещал. Хорошо бы перекусить, но за столиками буфета свободных мест нет. Можно купить пару бутербродов и съесть прямо в зале ожидания. Но это шаржа. Здесь хорошо известна история про трех англичан, которые в священный месяц Рамадан пили на улице пепси и курили. Полицейский патруль сделал им замечание, а те завели свою обычную демагогию про свободу, демократию и права человека. В результате получили по месяцу тюрьмы и по 500 долларов штрафа. Так это англичане, привилегированная нация. именно англичане нашли здесь нефть, поэтому у них много льгот. А что говорить о подозрительном русском, если он даст повод копаться в своей биографии? Нет, лучше потерплю. Поем в самолете». К регистрационной стойке тянулась длинная очередь. Мои соотечественники, как штангисты-тяжеловесы, тащили на себя огромные коробки с плазменными панелями и стереосистемами, аккуратно упакованные в пластиков и мобильные покрышки, неподъемные челночные сумки из рогожки, в которых мог бы поместиться нерасчлененный труп. Зачем они это делают? Сейчас, когда эпоха тотального дефицита закончилась, все это добро есть и в российских магазинах, причем практически по той же цене. Наверное, это... «Синдром голодного». «Я поднялся, собираясь идти в зону вылета. Больше всего мне хотелось пересечь линию границы и оказаться на борту российского самолета, а потом взлететь и взять курс на Москву, а потом приземлиться в Шереметьево-2 и, наконец, расслабиться по-настоящему». «Игорь Андреевич!» «Послышалось сзади. Я даже оборачиваться не стал. Это, конечно, слуховая галлюцинация». Или какой-то русский турист окликает другого русского туриста. Во всяком случае, ко мне названное имени не имеет никакого отношения, потому что меня зовут Дмитрий Полянский, а Игорь Андреевич – оперативный псевдоним для той операции, которая уже закончилась. Мало ли у меня было оперативных псевдонимов. Так что каждый помните на каждый откликаться.